Глава, 63. Диана, 28 октября 1939 года, Лондон, Англия. Кольцо опасности вокруг них сжимается, но неужели она единственная, кто это видит? Добравшись кружным путём до дома, с детьми и няней вдобавок, Диана закрывает дверь и прислоняется к ней, словно может предотвратить неприятности, просто заслонив всех собою от них. Если задуматься... Эта мысль не так уж смехотворна. Много лет она удерживала на плаву Мосли и БСФ благодаря своим связям с нацистами, и, если быть честной с самой собой, именно так ей и удалось привязать к себе Мосли. Но её уверенность в том, что она сможет обеспечить безопасность Мосли и мальчиков, что все они будут вместе, ослабевает день ото дня, поскольку БСФ всё чаще становится публичным козлом отпущения — А британское правительство расправляется со сторонниками фашизма реальными и мнимыми. С тех пор, как в прошлом месяце объявили войну, закон о чрезвычайных полномочиях позволил министру внутренних дел задерживать враждебных иностранцев. Широкое расплывчатое определение, которое включает всех, и тех, кто бежал от фашизма и нацистов, и тех, кто родом из Германии или Австрии, независимо от того, сколько лет они прожили в Великобритании и каких убеждений придерживались. Тысячи британских граждан отправили в лагеря для интернированных, хотя они не были ни фашистами, ни сторонниками нацистов. Почему Мосли думает, что он и члены БСФ избегут подобной участи? Стоит в её броне появиться единственные трещине и это повлечёт падение Мосли, а он, похоже, даже не осознаёт, насколько рискует. «Будь ты проклята, Нэнси, за свои сегодняшние слова», — думает она. Нэнси ещё больше увеличила дыру в щите Дианы. Конечно, Диана жалеет Юнити. Как всякий живой человек, она беспокоится и раскаивается. Но не может выполнить просьбу Мули привлечь дополнительное внимание спецслужб к себе и Мосли. Самое главное, если она воспользуется единственным оставшимся у неё каналом связи с Германией, его может тут же раскрыть британская разведка, которая, наверное, уже следит за ними. «Диана, это ты? окликает её Мосли. Да, дорогой. Только что вернулась от родителей, отвечает она, и идёт на его голос. Как всегда, он не спросит ни о семье, ни о юнити. Нет, стоит ей войти в библиотеку, он будет говорить о себе самом. Диана слишком увлечена Мосли, чтобы высказать недовольство его замашками, но она всё понимает. Надеюсь, согреется в этот прохладный осенний день. Она идёт в отделанную красным деревом библиотеку, где в камине уютно пылает огонь, и видит, что м не один. Рядом с ним у письменного стола стоит чудовищных размеров мужчина. Грудь колесом. Он кажется ей смутно знакомым, но Диана не может точно вспомнить, кто это такой. «Дорогая», — говорит Мосли, с абсолютно неестественной улыбкой, похожей на волчий оскал, И Диана пугается. Неужели её опасения сбылись? Этот человек из британской разведки? Началось преследование? Господи, почему она не сожгла документы по сделке с немцами насчёт радио? Она держала держалась за них как за талисман, надеясь, что каким-то образом договорённость будет реализована, несмотря на войну. Позволь представить тебе Джонатана Симса, адвоката Трастового фонда, поддерживающего наших семи детей. Как ты знаешь, она оставила детям значительный траст из наследства Керзанов. Рад познакомиться с вами, леди Мосли. Юрист кивает в её сторону, даже не посмотрев на Диано, и снова поворачивается к Мосли. Как необычно. Очевидно, этот человек не хочет, чтобы его отвлекали от разговора с Мосли. Что здесь происходит? С деньгами у них туго, потому что свои личные средства Мосли пускает на поддержку БСФ, а за счёт траста трёх своих старших детей оплачивает расходы на Вуттон и Гроссвенерхаус. В конце концов, её пасынки время от времени навещают их здесь». «Так только что упомянул лорд Мосли», — продолжает мужчина. «Я здесь по поводу фонда Керзона для его потомков». Лорд Мосли использовал доходы от траста для финансирования расходов на Вутон-Лодж, а также на этот дом. Поскольку это поместье не является семейным домом детей, их официально зарегистрированным местом жительства является ферма «Сейфхэй» в Денхеме, эти средства не могут быть направлены на Вутон-Лодж или Гросвина-Роуд. «Почему адвокат решил заявить об этом сейчас?» В конце концов, Мосли уже много лет тратит деньги траста на личной резиденции, и никаких вопросов не возникало. Может быть, он делает это с подачи британского правительства и спецслужб, которые хотят таким образом надавить на Мосли и БСФ. Страх, охвативший её при входе в библиотеку, разрастается. Либо этот адвокат действуют в рамках своих должностных обязанностей, и тогда у них с Мосли возникнут ещё большие финансовые трудности, чем они ожидали, и им придётся отказаться от домов. Либо проверка расходов Мосли инициирована правительственными силами, которые стремятся ликвидировать БСФ и, возможно, Диану и Мосли вместе с ним. И в этом случае на карту поставлена сама их жизнь. Комната начинает покачиваться, а голоса, обсуждающие траты Мосли, становятся всё глуше. «Джентльмены, могу я вас оставить на минуту?» — говорит Диана, и Мосли выпучивает глаза. Он рассчитывает, что она будет рядом и своим присутствием смягчит адвоката. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает он, и по его тону она слышит, что это не беспокойство о её здоровье. Это завуалированное послание, болезнь, Единственное приемлемое оправдание — покинуть комнату. Если она не больна, Диана должна оставаться рядом с ним, помогая обезвредить эту бомбу в адвокатском костюме. Она с трудом держится, но один вопрос твёрдо намерена решить. Медленно, крепко цепляясь за перила, Диана поднимается по лестнице в свой кабинет. Закрыв дверь, она достаёт маленький ключик из тайника в пустотелой книге, и вставляет его в замок потайного ящика. Она достает оттуда стопку бумаг, подходит к камину и бросает их в огонь.